«Мой отец слишком стар для того, чтобы здесь работать», — спокойно сказала ему Элен. «Поэтому теперь кузницей заправлять буду я». «Сперва слепой старик, а теперь женщина-мастер», — с презрением бросил Адам. «Да где это видано? Никто у вас ничего не купит. Разве только мы никому ничего не скажем». «Мы?» — Элен произнесла это слово сделанным удивлением. «Вряд ли я смогу оплачивать работу под мастерье. Она пожала плечами. «Ты хочешь меня уволить? Я бы тебе этого не советовал. Когда я всем расскажу, кто здесь будет кузнецом, сюда не придет ни один человек. Я тут всех клиентов знаю, и с людьми из замка у меня хорошие связи», возмущенно заявил Адам. «Я выплачу тебе заработок до конца недели» а уйти ты можешь уже сегодня. Элен старалась говорить деловито, хотя чувствовала нарастающую ярость. Адам не заслужил оплаты за несделанную работу, в особенности принимая во внимание то, что творилось в кузнице. Но она не хотела быть ему хоть что-то должна, так что выбора у нее не было. — Ты об этом еще пожалеешь, — прошепел Адам. — Да, ты горько об этом пожалеешь. Он поспешно собрал свои вещи и ушел. Элен была рада, что Осмонд не присутствовал при этой сцене, ведь слова Адама глубоко бы его оскорбили. Радуясь тому, что этот неприятный разговор уже позади, Элен довольно потерла руки. — Ну что ж, приступим! — пробормотала она и принялась убирать в мастерской. После Адама все инструменты находятся в плачевном состоянии. «Щипцы проржавели, а напильники притупились. Кроме того, мне кажется, что он много чего украл. «Сколько напильников у тебя было, пап?» — спросила Элен, когда османд пришел в кузницу. «Пять? Это очень хорошие напильники. Я покупал их в Уудбридже, у Айвена. Он лучший специалист по изготовлению напильников из всех, кого я знаю», — гордо сказал Осмонд. «Пять?» — возмутилась Элен. — это сволочь украла у нас два напильника. Жан удивленно посмотрел на нее. — Но ведь это же не смертельно, правда? — Не смертельно? Один напильник стоит больше, чем зарабатывает подмастерье за четыре месяца. Элен и Жан два дня убирали кузницу, сортировали инструменты, очищали их от ржавчины и смазывали маслом. — Завтра начнем работать. Нам понадобится еще пара инструментов, которые мы сами выкуем, а потом попытаемся поговорить с людьми насчет заказов, — сказала довольная Элен. Среди ночи Элен разбудила Роза. — Элен, вставай быстро! — Что случилось? — Мастерская горит. Жан уже там! Вскочив, Элен в одной рубашке вылетела на улицу. Крыша кузницы пылала, хотя они все вместе сражались с огнем, заливая его водой. Ущерб мастерской был нанесён значительный. Сгорела вся крыша. Каменные стены кузницы почернели от копоти, но выстояли, и все же строить новую крышу было достаточно дорого. «Это не совпадение, я в этом уверена. Это все дело рук Адама». Возмущалась Элен, разгребая залу. Лицо у нее было черным, как у углекопа.